Глава 13. Марина Встреча с Игорем меня неожиданным образом взбодрила. Сердце рвалось по-прежнему, нет, даже еще сильнее. На глаза то и дело наворачивались слезы, а в груди бился панический страх, что свёкр все же явится к Тимуру. Однако лежать беспомощным поленом, как в выходные, я уже не могла. Хотелось куда-то бежать, что-то делать, прямо лихорадило. Только куда бежать и что делать вот вопрос. Когда ко мне заехал юрист забрать бумаги, я пересказала ему в двух словах нашу с Игорем беседу насчет намерений его отца. «Вот, о чем я вам и говорил», — подхватил он, будто знал, что так оно и будет. «От него всего можно ждать, и ко всему надо быть готовым. Поэтому я и просил наладить отношения с руководством, зарекомендовать себя как можно лучше. Что, никак?» Ох, лучше бы он и не спрашивал. «Никак» — это еще мягко сказано. Я качнула головой. «Жаль» очень жаль. Может, тогда вам сработать на опережение? Самой рассказать вашему директору обо всем, попросить поддержки в случае чего? А я уверен, она понадобится. Не думаю, что Тиханович послушает вашего бывшего мужа. Раз уж он решил идти до конца, то будет бить по всем фронтам, отсекать все возможные пути. Я чуть было не выпалила в первый момент ни за что, но прикусила язык, подумав, без особого энтузиазма, кивнула. Я попробую. «Уверен, все получится. Главное, к заседанию все документы на руках. Если ничего неожиданного от вашего бывшего свекра не вылезет за эти три дня, у нас с вами есть все шансы». «Думаете, если Тиханович купил опеку, то что ему мешает купить судью?» «Бывает всякое, конечно. Но что касается Елены Николаевны Сергеевой, нашей судьи, то не думаю, что она на такое пойдет. Я ее давно знаю. Человек она сложный, но принципиальный, как мне кажется». Напоследок он обронил еще какую-то малозначительную ободряющую фразу и ушел. Полночи я не спала, раздумывая над словами юриста. Как пойти к Тимуру? Как рассказать о таком? Как потом увидеть в его глазах презрение, которое он уже сейчас не стесняется вовсю демонстрировать? Но если ему расскажет свекр, это будет еще хуже. Господи, у меня внутри все холодело, стоило только представить, что он все выложит Тимуру. Лучше уж и правда самой. Никогда я так не боялась ехать на работу, как на следующий день. Это был даже не страх, а какое-то внутреннее сопротивление. Тем не менее решила, к черту гордость. Пусть что хочет, то и думает, пусть унижает, раз это так тешит его раненое самолюбие. Пусть мстит и считает меня кем угодно. Собственно, он и так это делает. Только пусть не увольняет, пусть даст шанс доработать, хотя бы пока не разрешится все с судом. В начале десятого я заставила себя явиться в приемную, попросила Ульяну ему позвонить. Тимур, на удивление, принял меня сразу, но едва зашла в кабинет, как сразу поняла, что попала я не вовремя. Он явно находился в дурном расположении духа, это читалось во всем, в выражении лица, в движениях, в голосе, но хуже всего был его взгляд, черный и не просто пронзительный, а как будто выжигающий внутренности. «Когда на тебя так смотрят, внутри все каменеет», А я и без такого теплого приема отчаянно трусила ему признаваться. «У тебя две минуты», — жестко произнес он, когда я на негнущихся ногах подошла к его столу. Присесть он не предложил. «Тимур Сергеевич», — выдавила я. «Мне действительно нужна ваша помощь». «Вот как?» — выгнул он одну бровь. «А вчера что? Цену себе набивала?» Голос его звучал зло и едко. Я чуть не ляпнула в порыве «было бы перед кем», но вовремя спохватилась напомнила себе, не в моем положении обижаться. «Мне очень нужна ваша помощь», — повторила я через силу, чувствуя себя нищенкой с протянутой рукой. С минуту он молчал, разглядывая меня уже даже не со злостью, а действительно с презрением. И хуже ничего не придумаешь, чем стоять вот так перед ним и терпеть этот его уничижительный взгляд и молчание. Лучше бы злился, лучше бы ненавидел, чем вот так». «Вы сами предлагали, сами говорили, что поможете», напомнила я уже без всякой веры. «Я от своих слов и не отказываюсь», — процедил он. Тут в его кабинет заглянул Казаринов. «Вызывали?» «Две минуты истекли», — бросил мне Тимур. «Вечером зайди». Господи, как унизительно это у него прозвучало. Виктор Иванович обменялся со мной теплым, понимающим взглядом и еле заметно кивнул. В первую минуту я глазам не поверила. Перечитала сообщение в корпоративной почте на два раза. «Все верно. Уволить начальника отдела логистики Казаринова В.И. С такого-то числа». Потом еще какое-то время сидела в ступоре, только лицо полыхало от негодования и стыда. Поручение свое Тимур спустил через нашего начальника, но я прекрасно понимала, что сделал он мне это назло. Намеренно, показательно. Ведь никого другого из своего списка кандидатов он не тронул. Вообще про них как будто подзабыл. А стоило мне попросить за Казариного, и вот она, его помощь во всей красе. Господи, какой же он стал мелочный и мстительный. Словно и правда совсем другой человек. Абсолютно. А главное, как неудобно перед Виктором Ивановичем. Получается, он меня сюда пристроил, а я его подвела под монастырь. А ведь он совсем ни при чем, Он даже не в курсе, что у нас с Тимуром давние счеты. Ни за что, ни про что попал под раздачу. Чертов самодур. Злопамятный и жестокий мальчишка, который никак не может перешагнуть свою обиду. Даже тогда, семь лет назад, он вел себя гораздо больше по-мужски. А сейчас? Ну просто фу. Вечером, как он и велел, я поднялась в приемную. Только сейчас я уже не тряслась от страха. Противным мне было и горько от того, что Тимур стал таким. Да и просить его я уже ни о чем больше не собиралась. Я и вообще не пришла бы. Но он сам вызвал за полчаса до конца рабочего дня. «Что там у тебя?» — спросил он мрачно, как только я вошла. «Рассказывай». «Неважно», — ответила я. «Да что за идиотские метания?» Сразу начал заводиться он. «Это у меня идиотские метания? А что тогда с вами? Я вчера попросила вас не увольнять Казаринова, по-человечески попросила. И что вы сделали? Вы сразу же его уволили. Это как вообще? Вы ведь его даже не знаете. Нет, я понимаю, что когда-то сильно вас обидела, поступила с вами некрасиво, даже жестоко, и мне очень жаль». «Но хранить обиду семь лет, еще его вот так мелко мстить, это какой-то детский сад!» Я покачала головой, не находя слов. Он же смотрел на меня с выражением чуть ли не смертельной скуки. «Все сказала?» «Ты слишком высокого о себе мнения, если всерьез считаешь, что из-за тебя я стал бы кого-то увольнять. Или, наоборот, не увольнять. Ну кто ты такая?» «Так», — он небрежно скривился. Даже если ты мне когда-то нравилась... Ну, ты же, надеюсь, не совсем дурой считать, что я до сих пор что-то там к тебе испытываю. Я стояла и хлопала глазами, действительно чувствуя себя совсем дурой. А он продолжал. «Ну и ты же не думаешь, что если мы в пятницу переспали, то это что-то значит. Давай на всякий случай все проясним. Мне просто надо было снять напряжение. А я тут еще мало кого знаю. Точнее, никого, кроме тебя». Тратить время на ухаживание, подкаты и прочую муть неохота и некогда, а с тобой и без всего этого можно. Только еще раз повторю, это ничего не значит. В смысле, не рассчитывай на какие-то преференции и особые отношения на работе. Помочь я помогу, но только с твоими личными проблемами. Но даже не думай больше лезть в рабочие вопросы. Не пытайся повлиять на какие-то мои решения здесь. Каждое его слово обжигало, как пощечина. Хотелось просто провалиться сквозь землю. Мало ему было сунуть мне деньги, так он еще добавил «С тобой можно и без всего этого». Решил окончательно втоптать в грязь. Поняла? Постараюсь запомнить, Тимур Сергеевич. Каким-то блеклым голосом ответила я. «Так что ты хотела?» Чуть мягче спросил он. Но мне после его отповеди хотелось одного — немедленно уйти, не видеть его, не слышать, никогда. Хотела попросить, чтобы вы меня не увольняли хотя бы в ближайшее время. Мне для суда нужно официальное трудоустройство». «Я и не собирался», — возметнул он брови удивленно. «Спасибо», — глухо произнесла я и вышла из его кабинета, чувствуя себя совсем больной. А когда я вернулась с работы домой, меня ждало новое потрясение. Позвонила квартирная хозяйка, с которой мы два месяца назад заключили договор на аренду на целый год с поквартальной оплатой. Она долго путалась в объяснениях, рассказывала про каких-то нежданно-негаданно возникших родственников из Хабаровска, которым негде жить. «В общем, Мариночка, вам нужно съехать. Извините, простите ради бога. Деньги я вам, разумеется, за месяц верну, и неустойку тоже». «Но я не могу!» — запаниковала я. «И, и вообще, как так? Мы же на год твердо договорились». «Понимаю, все понимаю, мне так неудобно перед вами!» — лепитала хозяйка сама не ожидала что сестра с мужем и детьми нагрянет прямо как снег на голову и что им в своем в воронеже не сиделось зима на носу вы же сказали они из хабаровска ну да они там жили раньше в хабаровске после некоторой заминки неуверенно продолжила она а потом в воронеж переехали а я по привычке мариночка я понимаю что должна была вас по договору предупредить за месяц но это форс мажор У нас ведь есть пункт такой, и, как там сказано, я за это готова выплатить вам неустойку. Я не могу сейчас съехать, понимаете? Никак не могу. Давайте хотя бы через неделю. Не получится. Они завтра вечером приезжают. Простите меня, Мариночка, ради бога. А хотите, я у своих знакомых поспрашиваю, кто сдает. Постараюсь найти, куда вам съехать. Рука с телефоном бессильно опустилась и повисла плетью. «Да что же это такое? Ведь дело не в том, что мне некуда было пойти. Снять новую квартиру несложно, только вот акт о жилищных условиях, который надо будет предоставить в суд через три дня, был составлен на эту». Хозяйка еще причитала, рассыпалась в извинениях. Я больше не вслушивалась, лихорадочно соображая, что делать. Отказаться на отрез съезжать? Есть же договор. Но и пункт о форс-мажоре тоже есть. А если она вызовет полицию... Силой выселит. Свекр ведь не замедлит сообщить о скандале в суде, еще и в красках все распишет. И что тогда? Завтра же снять новую квартиру. Но когда еще эта комиссия соизволит явиться? Может, заплатить там кому-нибудь, чтобы быстрее, без проволочек? В жизни никогда этого не делала, но если без этого никак, то что еще остается? И почему-то я нисколько не сомневалась, что и здесь был замешан свекр. Он как спрут. Везде свои ядовитые щупальцы запустил, обложил со всех сторон. И впрямь до полного счастья осталось ему сделать только одно — заявиться к Тимуру.